Глава 41. Майерт. Знакомый незнакомец. «Сегодня мы пойдем в зоопарк, но я еще думал отвезти тебя на фабрику сайбуса Ты как-то интересовалась ею?» – сказал Вэлн, облакачиваясь на спинку соседнего кресла. «Когда это?» – задумалась я, перебирая свои вопросы в памяти. «Пожалуй, мне это будет очень интересно», – согласилась я. «Тогда позавтракаем и отправляемся?» Задорно подмигнув, спросил Вэлм. «Отлично! Я хочу тессонийскую спаржу!» С энтузиазмом поднялась я. «Что?» – недоуменно вытянула шею Киера. «А, это тот овощ, ярко-розовый, с черными точками, который мне очень нравится у вас. По вкусу похож на наше растение – спаржа!» – медленно проговорила я. кира говорит про Лидо», – догадливо заметил Гия. «О, Лидо! Тоже мой любимый овощ!» – засмеялась Киэра. «Гия, ты с нами?» – поинтересовалась я. «Нет, я отправлюсь в медкорпус», – поднялся Гия. «Ней, нужна моя помощь». Я обогнула кресло и аккуратно пододвинула его к столу. Вэлл Киера радостно улыбаясь, поправили свои планшеты на рукавах и попрощались с Гия. Я же, взглянув на их планшеты, замешкалась со своим. Носить его в руках было неудобно, а прикрепить к плечу не решилась без инструкции. И в этот момент услышала предельно учтивый голос руководителя группы. «Приветствую вас». Приветствие относилось ко всем, и все тут же беззвучно ответили ему. Только я не спешила оторваться от неподобающего крепления для планшета на рукаве и промолчала. «Кира, не могли бы вы задержаться на некоторое время? Группа подождет вас». — Но ведь мы собирались на второй завтрак, — мысленно нахмурилась я и взглядом обратилась за помощью к Керри. Однако та уже протягивала руку к моему рукаву в желании помочь. Аккуратно заправив край планшета в последнее крепление, она отошла к вэлну Не так уж и сложно, следовало только приловчиться делать это одной рукой. — Кера, прошу вас, пройдемте в мой кабинет. Все еще вежливо, но настойчиво проговорил Райл. и я все же соизволила посмотреть на него. Он стоял с вытянутой рукой в направлении широких дверей, в другом конце зала, в приглашающем жесте. Казалось, он мог стоять так целую вечность, не испытывая ни малейшего неудобства. Меня решили пригласить в святая святых? Я настороженно оглянулась на Гия. В данный момент именно он оставался источником моего равновесия. Он лишь коротко ободряюще кивнул и указал взглядом на вход в кабинет руководителя департамента. «Не знаю, как я выдержу разговор с Райлом после того, что услышала о себе вчера. Он не принимает меня, а я чувствую это всем своим существом. Кто был бы рад тому, что тебя не желают на этой планете, что ставят под сомнение все твое существование и каждый раз пытаются указать на твое место». следовало собрать всю силу воли и прикусить язык. Я клятвенно пообещала себе не срываться. Убедившись, что Киера и Вэлн подождут, я прощально кивнула всем и, чувствуя растущее беспокойство, прошла в направлении указанной двери. Райл не заставил себя долго ждать и последовал за мной почти рядом, на полшага позади. Я вошла в просторный кабинет, напоминающий обычный офис руководителя, разве что с нестандартной мебелью, и остановилась посередине. Слева стоял широкий стол и кресло. Прямо передо мной во всю стену мозаичная картина из разноцветных осколков Сайбуса, преимущественно постельных тонов синей и пальной палитры. Под ней белый удлинен на овальный диван с несколькими овальными подушками. Все остальное было холодного светло-голубого цвета. Стены, пол, потолок, мебель. Но широкое окно в пол справа, И теплый уличный свет, льющийся из него, делали это помещение не таким холодным, каким оно показалось сначала. У окна стояли пять круглых кресел, формой напоминающих десертные чаши для мороженого на низкой ножке с круглым плоским основанием, только слегка симметричных, с высокой спинкой. А внутри, на дне, лежала бледно-голубая круглая подушка. «Прошу, присаживайтесь, Кира». Вежливо предложил хозяин кабинета, бесшумно проходя мимо и с достоинством хищника опускаясь в высокое кресло за прозрачным столом. Вероятно, тоже с интерактивной столешницей. Я огляделась еще раз и с внешним спокойствием прошла к креслам. Казалось, что если я сяду в одно из них, то непременно превращусь в кусок льда. Закатив глаза от нелепых ассоциаций, навеянных отношением к снежному человеку, и к общей атмосфере в его кабинете, я выбрала второе от края кресла и осторожно присела в него. Оно оказалось невероятно удобным, почти таким же, как и в моем жилище в спальной комнате. Напряжение в спине слегка отпустило. Я положила руки на колени и с ожиданием посмотрела на руководителя департамента. «Сейчас, когда вы уже немного пришли в себя и познакомились с группой, чувствуете себя комфортно?» – спросил он – И его голос не отразился эхом от стен, хотя, казалось, должно было быть наоборот. Я не уверена, пожалуй, одним плечом. Пожалуй, да. Сейчас он сидел метрах в пяти, и я не ощущала такого дискомфорта, чем когда он сидел рядом или напротив меня за столом в зале обучения. Все-таки дистанция имела определенное положительное значение в нашем с ним случае. Однако его пронизывающий взгляд доставал до меня и оттуда. «В течение всего обучения я буду приглашать вас для индивидуальных бесед», — обозначил Райл. «Почему мы не говорим в общем зале?» — поинтересовалась я. «Почему в вашем кабинете?» «Мне казалось, вы чувствуете скованность, говоря о личном». Чуть склонив голову на бок, заметил мужчина. «А мы будем говорить о личном?» — сдержанно спросила я, хотя усмешка так и просилась. «Иногда я буду приглашать вас в одно из мест в городе. Будете знакомиться с Эруком? Не отвечая на прямой вопрос, продолжил он. Я недовольно вздернула подбородок, несмотря на то, что он был прав. Говорить о себе с Ней или Гея совсем не одно и то же, что говорить о себе со всей группой. Я, конечно, наговорила лишнего на дне жизни от растерянности. Но сейчас и впредь с Райлом я не очень-то желала откровенничать». С ним я вообще не могла говорить о своих мыслях, жизни. Он не внушал доверия. Зато я активно проявляла свои чувства, вернее, только их отрицательный спектр. «Это обязательная программа, когда я беседую с потенциальной Тессой лично», соизволил, наконец, пояснить Райл. Тут он сделал многозначительную паузу, в которой я почувствовала некоторое намеренное нагнетение напряжения. «Правда, в такие моменты я считываю потенциальных носителей. В вашем же случае Кира приходится анализировать биоэнергетическую составляющую менее прямым путем. Не называйте меня так. сдерживая вспыхнувшую искру раздражения, медленно проговорила я и покосилась на мужчину из-подлобья. Он и бровью не шевельнул, а продолжил монотонным голосом. что не позволяет мне вынести заключение о вашей принадлежности к тесании в более короткий срок. — Так заключение будете давать вы? — напряглась я, ведь это могло означать, что мое положение здесь под угрозой, несмотря ни на какие девяносто восемь процентов соответствия. Его сомнение во мне было очевидно, и его вчерашние слова были тому подтверждением. — Пусть это вас не пугает, Кира, — словно считывая мои опасения, ответил Райл. Заключение будет объективным. Оно состоит из нескольких составляющих, и мое здесь не главное, однако завершающее. И тем не менее он его уже вынес, вынес его, едва увидев меня. Я практически слышу это в каждом его слове, в голосе, читаю в глазах. Нужно ли мне убеждать его в обратном? Зачем? Я ведь не хочу здесь оставаться. Или хочу? Но, зная, что дорога домой закрыта, я не могла позволить случиться тому, чтобы меня выбросили с Тесанией, как ненужную вещь, на планету изгоев. Я должна была сохранять терпение и быть максимально вежливо с лицами, принимающими решения. Вряд ли этим их можно было обмануть, но зачем же вызывать огонь на себя раньше времени? Я сдержанно вздохнула, распрямила плечи, подняла лицо и открыто посмотрела на Райла. Он смотрел на меня с убийственным спокойствием. Но, несмотря на то, что хотелось стереть эту несокрушимую маску хладнокровия с его лица, я выговорила деловым тоном. «Я постараюсь не быть для вас обузой и не препятствовать в определении моего статуса на тесании. Однако ментальное сканирование по-прежнему не входит в ваши права». «Я рад, что вы понимаете свое положение», с минуту помолчав, произнес Райл. «Итак, Я задам вам несколько вопросов. Рад он. Радость – это яркая эмоция, – мысленно ворчала я. А на его лице можно кубики льда замораживать. Расскажите, какой была ваша жизнь на земле. Я говорю о ваших внутренних ощущениях. Я вскинула брови и, понимая, что он всерьез хочет знать об очень личных переживаниях, отвела взгляд вправо, на абстрактную картину, соображая, о чем могу ему рассказать. Вряд ли ему станет понятно выражение «чувствовать себя не в своей тарелке». Но точнее не скажешь, а детальнее. Э -э -э. «С чего начать?» «И разве это не прерогатива, Гия, разговаривать со мной о моих чувствах?» «Что именно вы хотите знать?» Перебирая пальцы, спросила я. «Разве я неопределенно выразился? Я наблюдаю ваше настроение на тесании. Здесь вы ярко проявляете эмоции». Но то, что ощущали на земле, можете рассказать только вы. При ментальном сканировании понадобилось бы лишь несколько секунд, чтобы я поняла это. Я мгновенно поймала его пронзительный взгляд, напряженно сплела пальцы в замок и настороженно вытянула шею. Я была готова в любой момент выставить щит, но уверенность в том, что смогу ясно думать и четко формулировать мысли, таяла с каждой секундой. — Но я не стану намеренно вызывать у вас чувство дискомфорта и последующей агрессии, — мирно продолжил Райл, слегка склонившись в моем направлении. — Я оценю открытость. — Неужели? — проговорил одними губами я, чувствую, как сводит челюсти от напряжения. — Она сократит время для решения моих задач, — услышал таки он. Я моргнула несколько раз, и с трудом, набирая воздух в легкие, поводила глазами по его кабинету, подбирая правильные слова для описания ощущения своей жизни с тех самых пор, как стала осознавать себя самостоятельным существом. С четырехлетнего возраста. Пожалуй, в нескольких предложениях это не описать. Но как это может показать мой статус? Недоумевала я. А вдруг я скажу что-то не то, что позволит ему сделать необъективное заключение? Возникшее сопротивление в купе с нежеланием раскрывать снежному человеку душу не давало сосредоточиться и сказать что-то существенное. Кира, вам не нужно подбирать слова. Наблюдай за моим мучительным размышлением, сказал Райл. Вы можете выразить это в любой доступной вам форме. И вдруг, словно плотину прорвало. Хаос безмолвия. Пропасть между мной и ними. Я убедительно махнула головой в сторону окна за спину, указывая на отсутствующих здесь землян, и замерев на секунду, выдохнула с облегчением. Ведь так оно и было. Взглянув на Райла на какую-то долю секунды, мне показалось, что на его лице мелькнула тень интереса. Но, моргнув и сфокусировав взгляд, я не нашла подтверждения мимолетному видению. — Хаос, — повторил он, — безнадежность, беспомощность, «Одиночество!» Прерывающимся голосом едва слышно проговорила я, опуская глаза на свои руки на коленях. Картинка поплыла. Что-то дрогнуло во мне, вызвав слезы. Но я спешно поморгала, высушивая глаза, и нервно сглотнула, пытаясь восстановить ровное дыхание. «Можете ли вы сказать, что с детства ощущали подобное?» Словно психиатр вел себя Райл. «Я не помню». Не желая больше откровенничать, сухо ответила я и сжала губы. «Что вы ощутили, когда познакомились с Марком?» – неожиданно сменил тему снежный человек. «Ничего», – пожала плечами я, недоуменно хмурясь. «А что я должна была почувствовать?» «Совсем ничего», – вскинув одну бровь, уточнил Райл. «Мужчина с необычной внешностью попытался за мной нестандартно приударить», – усмехнулась я. Что я должна была почувствовать? За мной многие ухаживали. Ничего особенного. То, что я почти увлеклась Марком, ему не обязательно знать. Мысленно поморщилась я. А когда беседовали с ним? Я задумалась и с минуту скользила сосредоточенным взглядом по кабинету. Было ощущение, что кто-то копается в моих мыслях. Я прищурилась, вспоминая дикую головную боль, сопровождавшую меня весь вечер. и очень болела голова. В общем, все те же ощущения, что и при сканировании здесь. Только там я не понимала, что происходит». «А сейчас понимаете?» усмехнулся Райл. «Вполне», – даже слегка вызывающе ответила я. «Только все еще не привыкну». Райл положил руки на стол и некоторое время молча внимательно рассматривал меня. Я медленно откинулась на спинку кресла и скрестила руки на груди. Когда Райл опустил глаза на свой планшет, я не сдержала любопытства и спросила. — А Марк, он так и останется на земле? И никогда не вернется? — Почему же? Он присоединится к нам очень скоро. Снова поднял глаза Райл. — А у ваших служащих у всех такая методика? Заманивать и похищать? Безлобно поинтересовалась я, вспоминая ловкую игру Марка в ресторане. А потом и неожиданное появление на пороге моей квартиры. «Специалисты самостоятельно избирают методику доставки потенциальных ТЭС». «Скажите, а зачем было так усложнять? Марк такие па выписывал. Это что, некое развлечение заскучавшего в командировке ТЭС-Анийца?» усмехнулась я. «Что вы имеете в виду?» «Он пытался меня очаровать», — раздраженно ответила я. «Соблазнить, если угодно». «Марк не пытался вас соблазнить». С убийственным спокойствием ответил Райл. Ему нужно было вас просканировать в непосредственном контакте. А что лучше позволяет приблизиться к женщине и находиться с ней нужное время рядом, чтобы не вызвать страх, подозрение как не ухаживание? Да, закатила глаза я. Он у вас просто непризнанный актер. Так расстарался. Хочу заметить, вряд ли он соблюдал ваши этические нормы. Он действовал по ситуации. «Да, понятно. Выслуживался на благо Родины», — взмахнула я рукой, отмахиваясь от оправданий Райла. «Мне непонятна ваша ирония». «Разумеется. Что вам вообще понятно?» — огрызнулась я. «Уверяю вас, Марк не перешел черту». «Что вы имеете в виду? Не уложил меня в постель?» И хидно добавила. «Он пригласил меня к себе». Нормы этики Тессани и Земли различны, но и тогда бы вы прибыли на Тессанию чуть позже, чем получилось, только и всего». «Только и всего?» Я сжала пальцы в кулаки, сдерживаясь из последних сил. Райл неодобрительно прищурился, но продолжил сдержанным тоном, и мне показалось, он делал над собой некоторые усилия. «Я коротко поясню процесс с технической стороны. Вы должны были ему доверять». Ваши мозговые волны настроились на особый ритм, чистоту, что дало возможность беспрепятственно ввести вас в состояние анабиоза и без каких-либо последствий отправить на тесанию. Иначе бы у вас возникли сложные нарушения физической и психической адаптации. Не стоит недооценивать сопротивление разума даже в бессознательном состоянии. «О боже, как все сложно!» Отчаянно выдохнула я и обхватила виски ладонями. «Ничего сложного, Кира!» Послышалась у двери и показалось, что я слышалась. Я мгновенно повернула голову к выходу и обомлела. В дверном проеме стоял смутно знакомый мужчина. Но где я могла его видеть? А затем вспышка памяти озарила сознание. Это был Марк. «Марк!» С кресла меня будто выбросило. Я вскочила и, чтобы не упасть от потери равновесия, схватилась одной рукой за спинку. «Представляю вам Сиера Маэрта, Кира. Это сотрудник департамента», — официально произнес Райл и поднялся, одергивая свой костюм. «Основная задача Сиера Маэрта — ассимиляция в новой среде и отправка потенциальной Тессы на Тессанью». Марк широко улыбнулся, бросил короткий жест руководителю и мягкой походкой прошел в центр кабинета. Высоко закинув голову, я с волнением пронаблюдала весь его путь от двери к столу Райла. «Приветствую, Кира», — выразил Марк в вежливом поклоне жести свое приветствие, не отрывая от меня глаз, как, впрочем, и я от него. Марк выглядел иначе, не таким, каким я видела его на земле. Сейчас он больше походил на своих, чем на человека. Видимо, на земле ему приходилось покрывать свою кожу искусственным загаром и слегка подкрашивать брови и ресницы. Но, тем не менее, его появление вызвало странное тепло внутри. От него исходили обаяние и умиротворенность. Я мгновенно вспомнила его интригующие трюки со знакомством и потом необычайно смелое и подкупающее поведение за ужином. Оказывается, это саницы могли быть романтиками. Или все это была игра. Да это и не важно, чего то я была искренне рада его видеть. «Марк!» — снова произнесла я, уже утверждаясь в этом. Он кивнул, не прекращая улыбаться. «Удивительно!» Я оторвалась от спинки стула и подошла к нему на расстоянии вытянутой руки. «Давно вы здесь?» «Уже пару дней. Проходил адаптацию и возвращался к привычной жизни». Усмехнулся он, и, если я не ошибалась, с необычным интересом разглядывал мое лицо. «Присаживайтесь», — попросил нас Райл, и сам вновь расположился за столом. Но мы с Марком не спешили. «Теперь-то ты примешь мое дружественное обращение», — усмехнулся Марк. Я звонко засмеялась и протянула ему руку для приветствия по-человечески. «Теперь-то уж придется», — ответила я. «Терпеть не могу это обращение, Сиера». Марк весело посмотрел на мою протянутую руку. Он-то знал, что это обозначает, но загадочно улыбнулся и повторно обозначил свое приветствие традиционным жестом и только. Я посмотрела на него в упор и поняла, что помню каждую черточку его лица в деталях. Он казался еще привлекательнее, чем прежде. Выше, объемнее в плечах и грудной клетке, светлее. И сейчас я ощущала себя с ним, как с кем-то давно знакомым. Я вспомнила его в тонком кашемировом пуловере и в плотных брюках по фигуре, демократичный и интригующий одновременно. Он был совсем как человек. Да что я говорю, у него две руки и две ноги, по 10 пальцев на руках, и, надеюсь, на ногах, и выглядит он полностью как земной мужчина. И пахнет от него чудесно. Внизу живота запекло от странного чувства, которое я никак не ожидала здесь испытать. Разве что во сне. Украткой взглянув на Райла, я нахмурилась. В его бесстрастном лице не было и намека на ту теплоту и вдохновенность, которая свойственна благожелательной натуре. Ледяное спокойствие и всегда официально вежливое поведение в любой ситуации. Интересно, сколько лет он оттачивал такую бесчувственность? Я открыто недовольно покосилась на Райла, а на его строгом лице и морщинки не пролегло. Если бы его здесь не было, Марк бы повел себя со мной, как обычный мужчина. По крайней мере, хотелось так думать. Медленно опустив руку, я вернулась к своему креслу и присела. «Значит, тебя зовут Майерт?» — усмехнулась я. «Мне больше нравится Марк». «Значит, для тебя я буду Марком», — подмигнул Марк. Знак, который было видно только мне. И присел в кресло слева. Я снова улыбалась. «Кира, прошу вас помнить», «Что вы на Тесане, а не на земле?» заметил Райл учтивым тоном, но весь подтекст был ясен. «А с Майертом я прошу вас поработать вместе в направлении уточнения некоторых особенностей взаимодействия с вашей расой. Это необходимо для дальнейшего опыта в поиске Тес». Все то время, пока Райл говорил, мы с Марком переглядывались друг с другом, как сообщники, имеющие общую тайну. Я старалась сдерживать улыбку, но уголки губ все дрожали в желании расплыться. «Интересно, он на самом деле такой обворожительный, или все это была умелая инсценировка?» – продолжала размышлять я о Марке. «Детальное изучение психологии земных женщин и умело примененные знания? Ах, да! Как я могла забыть о ментальном сканировании? Марку ничего не стоило просто понаблюдать за женщинами, чтобы понять, о чем они мыслят и чего хотят от мужчин. Вот и вся наука». Лучше всяких книжек, чего хочет женщина. А когда Райл закончил говорить, я оглянулась, строгий взгляд пронзил насквозь и, сделав такое же невыносимо бесстрастное лицо, сухо спросила. «Еще будут пожелания?» «Это все», — строго официально ответил Райл и встал из-за стола. «Вы можете идти, Кира». Я легко поднялась, Марк тоже. Хм, «Джентльмены». и, проходя мимо старого знакомого, на секунду остановилась, чуть наклонилась в его сторону и, хитро прищурившись, сказала. «Надеюсь, здесь со мной ничего не приключится, и я не окажусь в еще каком-нибудь далеком месте». «Уж я прослежу», — игриво усмехнулся Марк. «Все, как и при первой нашей встрече, интригующе и остро. От приятного тепла, разлившегося по телу, мне даже стало как-то не по себе». Когда я вышла из кабинета руководителя, двери за спиной тут же сомкнулись, и мне вспомнился Грейн. А как же Грейн? Он показался мне таким близким. Рядом с ним я ощущаю такое спокойствие, даже странно. Но подавить чувство вины оказалось легко, как только я вспомнила взгляд и улыбку Марка. Я никого не предаю, ведь между нами не было никаких договоренностей. Да и вообще, у них здесь полигамия. Кто знает, с кем сейчас Грейн? — Я удивлен. Ты называешь ее по имени, но на «вы», — послышался за дверью смешок Марка. Я притихла, украдко оглядела пустой зал и невольно, как воришка, прислонилась ухом к двери. — Это всего лишь договоренность обращаться друг к другу без обозначения статуса. Потенциальная Тесса крайне напряжена. Я позволил исключить лишний повод для раздражения. Проговорил Райл деловым тоном. Боже, да он даже со своими коллегами сухарь. И кому он рассказывает про договоренности? Лицемер. Я встряхнулась от неприятных ощущений, словно кошка, промочившая лапы, и отошла от двери. Не хочу даже слышать его. Поразительное воодушевление посетило меня. Мир Тесани стал казаться не только краше, но теперь и уютнее, будто становился частичкой моего собственного. Неужели всем этим я была обязана появлению Марка? Не знаю, что так задело меня в нем, но хотелось танцевать. Летящей походкой я прошла к выходу из зала обучения. Киэра и Вэлл шутливо спорили у самого выхода. Куда лучше повести меня на следующую экскурсию сначала? Я довольно улыбнулась и незаметно приблизилась к ним. Они казались такими родными, будто знаю их тысячу лет. Так захотелось обнять обоих подружески за плечи, засмеяться и поспорить с ними вместе. Но я сознательно подавила порыв нежности, стараясь соблюдать положенную дистанцию, и только весело заглянула между ними. — Кира! — радостно обернулась Кира и махнула рукой на планшеты с голографиями на поверхности. — Куда мы отправимся? Есть предпочтение? Зоопарк или фабрика Сайбуса? Вэлн с озорной улыбкой и ожиданием в глазах кивнул мне, в чью же пользу я сделаю выбор. «А в два места мы успеем?» поинтересовалась я, рассматривая проекцию изображений фабрики и зеленеющего ландшафта зоопарка. «И то, и другое интересует». Вэлн и Киэра переглянулись. «Успеем, а для тебя это посильная нагрузка», скептически прищурился Вэлн. «Сегодня я и китайский выучу». Засмеялась я, действительно уверенная в своих силах, и довольно повернулась в сторону мобильного модуля. «Вперед!» «Ты светишься изнутри!» Приятно удивилась Киера, смахивая с поверхности планшета проекцию зоопарка, тем самым выключая ее. «На это есть причина!» Подмигнула я. Отойдя от зала обучения, мы направились к модулю. После второго завтрака Вэлн предложил первым пунктом фабрику Сайбуса. а после полуденного обеда уже на территорию заповедника, где обитали разные виды животных тессании.